Напротив слишком большой кровати на стене висел экран. Чтобы скрасить одиночество, я загрузил на него первую серию рассвета и гибели лунного заповедника. А вот это да! Люди на экране были почти натуральной величины, а потом я занялся работой. В номерах не было камер, но камеры в коридорах снимали людей и дополненных людей, которые садились в транспортные лифты и перемещались между вестибюлем, и тремя секциями ресторанов и клубов. Что еще за клубы? Похоже, местные клубы не соответствовали определению в моем словаре. Здесь была также транспортная линия, связывающая здание с основной системой поездов станции. Я осторожно вошел в систему, остерегаясь ловушек. Без камер в комнатах это было непросто.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 «Меня выставят ненадежным свидетелем, то и данные поставят под вопрос, а это поможет сэр Крис защищаться в суде». «Еще одна вероятность, что сэр Крис подписала соглашение с группой сохранения и пообещала освободить Минзах взамен на то, что меня заманят в ловушку». «Да уж, совсем паршивая вероятность».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 Пора за работу. Сумку я забрал с собой, потому что вряд ли вернусь. Да, я буду скучать. По огромному экрану. При мне была также ракетная установка. Никогда заранее не знаешь, когда понадобится пробить чью-то броню. А еще я мог уцепиться пальцами за лямку, найдя таким образом применение руки. До сих пор понятия не имею, куда люди постоянно девают руки.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 присоединившись к небольшой группе людей, которые толпились рядом с магазином, передающим в сеть замысловатые видеоролики. Через гостиничную камеру я наблюдал, как Пинли и Гуратин о чем-то спорят, а Ратти попытался их примирить, в результате чего Гуратин и Ратти сели за столик, а Пинли ушла в торговую зону рядом с вестибюлем отеля.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 Увидев меня, они позовут на помощь или предупредят службу безопасности. А если мне так тяжело установить контакт с Рати и Пинли, Гуратину я никогда не нравился, и это взаимно, то как все пройдет с Минзах, если я зайду так далеко? Я не знал, можно ли им доверять.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 Рати потер глаза и вздохнул. Напряженные губы Гуратина выдавали недовольство. Я прошел через открытый дверной проем в торговую зону, в которой было мало обычных торговых автоматов, зато куча киосков, предлагающих билеты на пассажирский транспорт и продающих недвижимость как на станции, так и на планетах этой системы и других, а еще много банков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 Ошибкой. Потом натянула на лицо улыбку и процедила сквозь зубы. «Но что? Как?» «Я прилетел сюда, чтобы найти твоего друга», — сказал я. «Не хочешь прокатиться на транзитном пузыре?» «Местном общественном транспорте легко обойти систему безопасности и проверки на сканерах. Да, должно быть наоборот. Да, вам следует беспокоиться по этому поводу».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 В пузыре имелась камера с сетью, настроенная на включение в ответ на определенные слова, звуки или движения, вероятно, чтобы предотвратить случайное убийство. Я заблокировал аудиоканал и объявил «Все чисто». Пинли недобро уставилась на меня. «Ты сбежал?» «Почему-то я не ожидал такого начала». Мензах сказал, «Я могу делать, что пожелаю. Я пожелал уехать». Ты мог бы сказать ей о своих желаниях. Мы... она... мы беспокоились. Я смотрел на вид за ее спиной, а через камеру пузыря изучал ее лицо. пинли сжала губы и не произнесла того, что собиралась. Потом все-таки собралась. И продолжила. Я видела сообщение, которое ты оставил ей на прощание. Она, конечно, понимала, что мы все просрали. Я отреагировал эмоционально.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 «Свободен и работаю на себя». Она окинула меня пронизывающим взглядом. «Ясно. Так какой же контракт ты заключил сам с собой?» «Интересная постановка вопроса. Не мне она нравилась. Да чего же странно разговаривать с человеком вот так, причем с человеком, который знает, кто я? Мне не приходилось заставлять себя смотреть Пинли в лицо и беспокоиться о том, чтобы выглядеть по-человечески».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 Камеры засекли тот момент, когда ее схватили, но когда это обнаружилось, ее уже увезли со станции. С помощью дипломатов сохранения я убедила страховую компанию, что это их прокол, а они уже один раз облажались с нашим контрактом, а потому впряглись. Потом сэр Крис потребовала, чтобы сохранение отозвало иск против нее и объявила об этом публично. Мы так и сделали. И теперь прилетели сюда, чтобы обговорить размер выкупа. Ее лицо...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 Мы не можем долго тянуть с выкопом. Я пыталась нанять местную охранную компанию в надежде, что ее не подкупит сэр Крис. Она отвернулась от окна и снова уставилась на меня. Кстати, о подкупе. Страховая компания ведет двойную игру, верно? Я порадовался, что Пенли уже пришло это в голову, и она не собирается отрицать реальное положение дел. — С вероятностью в 95 процентов, — сказал я.